Глава 33. Александр. Обогнув дворец, я направился прямиком к небольшой капелле, что находилась за ним. Аврора не проронила ни звука, пока я заносил ее внутрь. Лишь когда я осторожно поставил ее на единственный маленький коврик перед алтарем, на котором стояла серебряная чаша с водой, и отошел на шаг, перекрывая собой путь к выходу, спросила. «Зачем ты принёс меня сюда?» «Причин несколько», — как можно спокойнее ответил я, успев по дороге немного остыть. «Первое. Нам нужно поговорить, а только здесь я не смогу случайно тебе навредить. Стены капеллы дополнительно зачарованы от магических всплесков, вроде того, что случилось во дворце. Второе. Я хочу услышать от тебя правду. Надеюсь, у тебя хватит совести не врать мне хотя бы перед богами». «Значит, правду хотите услышать, ваша светлость?» протянула аврора растягивая губы в кривой подрагивающей усмешке. именно какие отношения тебя связывают с патриком как ты вообще умудрилась одновременно быть и с ним и со мной зачем помогла ему похитить артефакты можешь не отрицать я уверен что это ты вскрыла защиту на кабинете ильяса так же как сделала это с защитой моего поместья и с сокровищницей в доме тебе так нравится воровать чужие кольца аврора кажется последний вопрос был лишним но я был настолько отравлен этой лгуньей что полные яда слова сами слетали с губ. «С Патриком я сегодня встретилась второй раз в жизни», смело глядя мне в глаза, заговорила она. «При первой нашей встрече вы присутствовали. Я тогда испугалась и огрела его рюкзаком. Сегодня я случайно ударила его камнем, когда он прятался в кустах в саду и напугал меня». «Как ты вообще оказалась в саду, если все это время была со мной?» «Магия!» — усмехнулась девушка. Я сначала решил, что она издевается, но Аврора вдруг вытянула вперёд руку. Спустя удар сердца на ней появился и почти сразу потух маленький светлячок. «Поистратилась сегодня», — добавила она, поморщившись. Я сразу понял, что эта демонстрация далась ей нелегко. Возможно, отняла последние крохи резерва, что очень плохо для здоровья. Не в силах больше стоять на ногах, Аврора села на пол, не заботясь о том, что испачкает платье и прислонилась спиной к алтарю. «Ты — маг!» — озвучил я то, о чем давно догадывался, испытывая при этом самые противоречивые чувства от радости и облегчения до гнева за то, что скрывала правду и смогла обмануть измеритель сил. «Патрик тоже узнал, что я маг. Я попросила его сохранить это в секрете, взамен он попросил помочь ему сбежать из дворца». «И ты согласилась?» — догадался я. «Я отказалась!» — огрызнулась она в ответ. «Но он убедил меня, что ему жизненно необходимо попасть в темницу». «И ты пошла с ним, чтобы помочь взломать защиту темницы и вытащить его мать?» Он не собирался её вытаскивать. Ему нужно было лишь спросить её об одном человеке. Ему очень важно его найти, и только его мать знает, где он. «Кого ищет Патрик?» Аврора замотала головой. «Не могу сказать, у него спросите. Я только помогла Патрику раздобыть артефакты, чтобы сбежать из дворца и потом вернуться обратно. В этом свою вину я не отрицаю. Можете бросить меня в темницу за это». «Или дать портальный артефакт, и я сама дойду, дорогу уже знаю». Хмыкнула невесело. «Допустим, я поверил, и Патрик кого-то ищет». «Но какого <кхем>, дохлого дракона ты поп пошла с ним?» «Чтобы проконтролировать, что этот бедовый принц не натворит дел и точно вернётся во дворец. Если бы потребовалось, я бы его пинками обратно загнала». Я фыркнул, очень живо представив эту картину. «И ведь она смогла бы». «Почему ты не сказала мне правду раньше?» «Почему скрывала, что у тебя есть магия?» – спросил я, уже не в силах злиться на неё. «Ты вообще собиралась мне признаваться?» Я подумывала сделать это, но у меня были свои причины сомневаться. «Во-первых...» – передразнила мой тон она. «Ещё в детстве я поклялась наставнику, что буду скрывать свой дар. Он считал, что для меня это может быть опасно. А во-вторых, что бы это изменило, расскажи я сразу, что маг». «Да многое бы изменило!» – взвился я. «Например...» «Да взять хотя бы нашу помолвку. Зная я сразу, что ты маг, можно было бы не изображать весь этот фарс с фиктивным браком перед королем. Мы бы могли сразу заявить его как настоящий. Не знаю, что за заклинание ты использовала на балу, поддерживая иллюзию себя. Но судя по тому, как долго могла это делать, дар у тебя сильный. Ильяс с радостью одобрит такой союз и... И нам не надо будет искать способ, как избавиться от колец?» Закончила за меня Аврора. «Именно», — подтвердил я, запоздало уловив сарказм в ее тоне. А когда мы поженимся, я нарожаю тебе кучу одаренных детишек на радость вашему королю, так?» Завелась Аврора, в то время как с ее глаз покатились крупные злые слезы. «Нет!» «Аврора, подожди! Ты не так поняла!» Попытался остановить я девушку, отчаянно пытавшуюся стянуть с пальца обручальное кольцо. «Я не это хотел сказать! Черт! Аврора, не тяни его! Ты сделаешь только хуже!» «Не подходи!» — крикнула она, создавая между нами тонкий мерцающий щит. «Сейчас я избавлюсь от кольца, и вы вручите его той, кто на подобное согласится. А меня оставьте в покое, не хочу во всем этом участвовать». «Ты не хочешь стать моей настоящей женой?» — спросил, касаясь рукой щита и восхищаясь ее упрямством. «Не хочу!» — выкрикнула она, тут же сгибаясь пополам от боли. Я не мог спокойно на это смотреть. Кто бы знал, как я хотел в этот момент забрать ее боль себе. «Ненавижу! Лучше бы я вас никогда не встречала!» «Достаточно! Прекратить! Ты так руки лишишься!» Новый крик, еще более отчаянный, многократным эхом отразился от стен капеллы. Собственное кольцо обожгло, призывая не стоять столбом, а действовать. Одним движением я снес хилую защиту, подхватил девушку с пола, приподнимая, и опустил наши руки с кольцами в чашу с водой. Другой рукой я крепко прижимал рыдающую девушку к своей груди, даже через несколько слоёв одежды, ощущая, как быстро и почти в унисон бьются наши сердца. «Глупая!» — прошептал я, касаясь губами её покрытого испаренной лба, чувствуя, как моя боль понемногу отступает и надеясь, что её тоже. «Отпусти меня!» «Нет, больше не отпущу!» Упрямая девчонка попыталась вырвать свою руку, как вдруг вода в чаше ярко засветилась. «Какого цвета?» Ахнула она, выдёргивая свою руку из чаши и разглядывая рисунок из переливающихся тонких линий браслетом обхватившей запястье. Точно такой же появился и на моей руке. «Что это?» «Брачная вязь», — ответил я потрясённо, в то время как губы сами собой растянулись в улыбке. «Похоже, боги благословили наш брак. Кажется, это стало для Авроры последней каплей, потому как в следующий миг она обмякла на моих руках, потеряв сознание».